Глава 13: Поцелуй на траве Алан Рассел. Неизвестно, где в реальности находился мэр Клюковок, но капитан был намерен вернуться к концу рабочего дня. Мак подозревал, что после появления в мэрии Кощей не задержится на работе, поэтому опаздывать ни к чему. А так как свободного времени оставалось еще много, почему бы не воспользоваться ситуацией и не провести его с пользой? Тем более, что Алиса и сама не против пострелять. Ему крупно повезло со стажеркой, ведь могла бы попасться какая-нибудь курица, и тогда бы он ни за что не взял ее с собой в командировку. По пути к выбранному капитаном месту они с Лисой остановились у пирожковой и купили по здоровому пирогу и бутылку компота. Тренировка на сытый желудок пройдет куда качественнее, чем если они будут слушать бурчание живота. А ведь для оперативников последний вариант нередок. Целители, конечно, вылечат от всякого, но зачем доводить до крайности, если можно спокойно поесть? «Приехали», — произнес маг, едва они остановились за городом. Светило яркое солнце, на опушке леса щебетали птицы, от отсутствия дождей высокая трава начала желтеть и клониться к земле. Пахло цветами и хвоей, навевая приятные ощущения. Алан нарочно поехал не той дорогой через мост, где встретилась старая корга, а иной. Мало ли что у хитрой бабки на уме относительно Ягодкиной. Как тут хорошо! Лиса первой выскочила из припаркованного на обочине шевле и направилась к ближайшему пригорку. Но едва сделала несколько шагов, как остановилась, обернулась и вопросительно уставилась на Алана. А если тут водятся грибники? — Значит, это временное явление, — пошутил капитан. Однако, заметив укоризненный взгляд девушки, предпочел заняться делом: достать пироги и один торжественно вручить лисе. Компот они с ягодкиной распили мирно и без спора. Это показалось чем-то символичным, ведь все настоящие напарники так часто поступали. А он даже подумал, что бутылка на двоих это отличное начало, и в личном плане, потому что девушка притягивала, а сопротивляться он не желал. Более того, маг замечал заинтересованные взгляды лисы, которые она бросала на него украдкой. И что это, если не завязка отношений? На опушке леса заметно выделялась корявая сосна. Ее та обновцы выбрали своей мишенью. Растущие то тут, то там кусты никак не подходили под нужное дело. Привязали к ветке, подобранную на дороге покрышку, в которую надо было попасть. Мягкий клевер под ногами, хорошая погода, приятная компания, что еще нужно двоим, повышающим свой профессиональный уровень в период вынужденного бездействия. Алиса Ягодкина. «Кто первый?» — ухмыльнулся Алан, явно подразумевая, что я постесняюсь. «Ты, конечно же», — ответила я, с интересом замечая удовольствие на лице наставника. «Значит, я права, и шеф только того и ждал, чтобы передо мной покрасоваться». Мак кивнул, достал свой сокол и практически сразу сделал три выстрела уверенных, четких, указывающих на бесспорный талант и меткость воина. Огромное удовольствие наблюдать такую работу, а ведь на практике на прицеле будет живая мишень, что делает труд аобновцев еще ответственнее. Не сговариваясь, мы отправились к лесу, в верхней точке которого аккуратно на высоте человеческой головы красовались три дырочки, расположенные рядом. «Талант не пропить», — похвалила я капитана, после чего настала моя очередь стрелять. Как нарочно подул ветер, колесо начало раскачиваться. «Непреодолимые обстоятельства», — хмыкнул Алан, заметив, как я прикусила губу от усердия. «Очень даже преодолимые», — проворчала я и нажала на спусковой крючок. А потом раздались выстрелы, но это было вовсе не моих рук дело. Все случившееся позднее пролетело за считанные секунды. «Ложись!» — крикнул Алан, и я, будто только и ждала этой команды, упала на траву. Шафт тут же навалился сверху, закрывая меня собой от опасности. Взгляд черноглазого капитана коснулся моего лица, я почувствовала дыхание Алана на своих губах. Казалось, даже ветер перестал дуть, а невидимые часы остановились, растягивая существующее мгновение до бесконечности. В голове пронеслась мысль о поцелуе, ведь он уже не мог не случиться, — Однако Рассел выхватил из моей руки сокол и скатился с меня на траву. Затем выглянул из-за пригорка, за которым мы очутились. Сразу грянул выстрел. За ним еще и еще. Капитан открыл ответный огонь, резво подскочил и бросился навстречу опасности. Я рванула следом, замечая уносящийся прочь незнакомый автомобиль. — Лиса, назад! — рявкнул Рассел, даже не оборачиваясь. Брошенные слова не отличались деликатностью. Скорее, с такой же интонацией мой шеф приказывал врагу остановиться, прежде чем свернуть ему голову. Я остановилась, присела на траву. Оставаться на месте не хотелось, однако и до нашего автомобиля нужно было еще добраться. А там каска, бронежилет, не говоря про верную саперную лопатку, а от нее, между прочим, даже рысь сбежала. Снова раздался выстрел, но на этот раз я была уверена, стрелял капитан. Вот он момент, когда ты жалеешь, что не вооружена и беспомощна. Называется «Почувствуй себя лысой в мороз». Все стихло, но сердце заныло так, что прихватило дыхание. Я поползла вперед, высунулась, чтобы увидеть, где Аллан и что с ним. На дороге же творилось нечто непонятное. В другой ситуации я бы испытала восторг, но только не сейчас. Шеф возвращался, нападавшего и след простыл. однако сердце мое отчаянно стучало, выбивая тревожный ритм. Что-то должно было вот-вот случиться, и я это чувствовала каждой клеточкой кожи. "Алан, пригнись!» — закричала изо всех сил. Капитану дважды повторять было ни к чему. Он — товарищ ученый. Бросился с дороги прямо в траву, одновременно раздался выстрел. Я видела, как Рассел извернулся и пальнул в ответ. Попал или нет, мне было непонятно. В то же время рев удаляющегося мотора становился все тише, а вот сам шеф затих, что навело меня на нехорошие мысли. «Ему нужна помощь? Я иду!» Однако напрасно я волновалась. Не сделала и шага, как капитан заворочался и уставился на меня. Наши взгляды тут же встретились и снова настигло то самое ощущение, когда вокруг никого, только ты и он, а ещё непонятная магия, заставляющая мозг отключаться. Я села на колени, наблюдая за приближением капитана. Кажется, меня сейчас снова начнут пилить, а по возвращении в зеленую трясину ждет папка инструкций. И прощайте поездки с шефом. Да здравствует здоровое питание в местной столовой, в компании оборотней. Кажется, я поняла, зачем волшебная империя кормит своих сотрудников раз в сутки за счет государства. А чтобы не падали в голодные обмороки, пока бегают по полям и улицам за преступниками. Тут хоть какой-то стимул и сплошная выгода. Опытные сотрудники не спешат покидать ООБН, а государству не нужно заново обучать новичков. Лиса произнес Аллан и опустился на корточки рядом со мной. Глянул на меня так внимательно, что я подумала не про одну папку с инструкциями, а про целых две. Включая технику безопасности и правила пользования боевым оружием, нужные вещи хорошо прочищает засоренные всяким мусором мозги, не говоря про слог изложения текста. Сплошной профессионализм, после которого и серый день покажется райским временем суток. «Что?» — спросила в ответ. «Ты меня спасла», — озвучил свой вывод капитан. И сказано все было так просто и вместе с тем потрясенно, что я засомневалась, то ли слышу. На всякий случай нахмурилась и уставилась на Алана. Мак же потянулся навстречу, вынул из моих волос травинку, чем неожиданно привел меня в смущение. Шеф помог мне подняться, поддержал под локоть, но по какой-то нелепой случайности забыл отцепиться. Видимо, благодарность и осознание опасности так шарахнули по мозгам Рассела, что он утратил чувство реальности. «Так вышло», — сообщила мужчине, который продолжил меня удерживать. «Мы застыли, но длилось это недолго, потому как случился поцелуй. Он был вовсе не неожиданным, скорее желанным и даже не первым в моей жизни. Однако...» Стоило губам капитана прикоснуться к моим, как все прочее перестало существовать. Нежность и сила, странное предвкушение. Все это я ощущала настолько отчетливо, что могла списать только на свои чувства. Но нет, разум пока еще разделял ощущения и не превратился в кисель. Я отчетливо различала всплеск эмоций у самого капитана. По-видимому, благодарность за спасение у Алана нашла выход в такой форме, А вот чтобы капитан не догадался, что мне понравился сам процесс, я мягко отстранилась. Лиса осторожно позвал маг. Он больше не пытался обнимать меня и целовать. Возмутительно. Что? — ответила одними губами, глядя в бездонные черные глаза, от которых оказалось очень трудно оторваться. Сейчас заменю колесо и вернемся в клюковке. А что не так с колесом? Я обернулась на шевле, одиноко стоявшей на дороге. Для полноты картины стоит добавить, что водители словно почувствовали опасность на этом участке изменили маршрут. В общем, в пределах видимости остался только наш автомобиль, лес, кустарники и дорога. Разговор о колесе показался мне нейтральным и правильным, а волшебных поцелуях я подумаю потом, когда останусь наедине. «Думаешь, я рвану бы за нападавшим в уверенности, что перегоню его?» Ухмыльнулся шеф и вынул из моей прически еще одну травинку. «Кажется, я похожа на стоксен с такими-то запасами». С пояснением Алан не затянул. Первый выстрел был предназначен не нам, а машине. Возможно, нас хотели напугать. А вот потом преступник действительно разозлился, но предпочел сбежать, а не вступить в бой. «Считаешь, дело в нашей поездке к шаману? Разумеется». Или ты думаешь, что, как и при поездке к Роднеболотных, на нас напал кто-то из преступников, которых я когда-то посадил за решетку? Почему бы и нет? Я хитро улыбнулась в ответ, пряча собственные эмоции, старательно избегая даже намека на то, что между нами произошло. Дружеский поцелуй, в знак благодарности и ничего больше. Именно так, Алиска, и нечего коситься на своего капитана. Шеф оказался мастером на все руки, и вскоре запасное колесо заняло место пробитого. Ты видел, кто в нас стрелял? среднестатистический горожанин. В кепке, черных штанах, в общем, весь в черном. Я задумалась: действительно, ничего запоминающегося. Так, стоп, Аллан, ну, почему он в кепке? Молодец. Капитан кивнул, по его губам скользнула улыбка. Это может быть необходимость или случайность. Одно из двух. Похвала шефа была неожиданной и приятной. Но у товарищей часто так происходит. и чтобы не забивать себе голову, решила больше не вспоминать про поцелуй. Не буду и точка. Думала, что близость капитана, его непонятные взгляды, которые я изредка ловила на себе, не дадут сосредоточиться на деле. Однако совместный мозговой штурм увлек меня. На самом деле это капитан выкладывал свои мысли, я же все больше прислушивалась. Опыт дела наживное. И почему бы не послушать более эрудированного товарища? Алан позвонил в полицию, но Седрик не смог помочь насчет автомобиля. Увы, номер серого автомобиля был заляпан грязью, и это минус. Однако, хорошо, серый он не красный. Возможно, удастся выяснить владельца, если такой вообще проживал когда-нибудь в клюковках. Только сев в автомобиль, я заметила ссадину на руке. Алан предложил свой платок, и я не стала отказываться. Рано он тоже очень быстро заживил, чем ввел меня в ступор. «Была яркая царапина, и нет ее. Разве так бывает?» Сказал, что это базовое знание любого мага, но я не поверила.